Глава 10. Роберт вернулся в 4 часа по полудню. "Ладно, Лэм, мы вас отпускаем. А где Ирна Стина?" "Я отправил её домой час назад. Могли бы предоставить мне проводить её до дому?" упрекнул я. Он усмехнулся. "Мог, да не предоставил. Поручил доставить её домой полицеймену в штатском, который её нынче расспрашивал. Она взбудоражена до смерти". — Говорит телевизор, слюнявая белиберда по сравнению с настоящей жизнью. — Как вам это нравится? — Вполне, — сказал я. — Какие у вас планы на мой счет? — А у вас на свой счет какие? — задал он встречный вопрос. — В зависимости от того, что мне позволено делать. Я не хочу, чтобы вы лезли в расследование и копались в нем, как обезьяна в автомобильном двигателе. Будете лезть, мы вас заберем. — Как насчет Ивлен Элис? Нашли остатки прибора? — Не говорите глупостей, — бухнул он. — Так здорово все получается только у вас, у талантливых дилетантов. Эйвлин, к вашему сведению, утверждает, что раздавала наборы с новыми ножами всем аккредитованным клиентам, кто останавливался у стенда компании Кристофер, Краут и Дойл. О себе, говорит, ничего не взяла. Ибо в тот момент не занималась домашним хозяйством и хотела бы знать, как, по нашему мнению, молодая женщина ее комплекции может спрятать столовый прибор под купальником. Но она могла его сунуть куда-то и унести под мышкой, возразил я. У неё ведь была сумочка, нет? "Знаю", сказал Хоберт. "Мы всё это проверили. Неусердствуйте, Лэм. Во мне нет надобности растолковывать нам, как ведётся расследование убийства. Вы желаете знать, что мы обнаружили? Вот я вам и докладываю, что обнаружили. Ничего. А нельзя ли мне поговорить с Эвлен Элис?" Лицо Хоберта окастенело. "Слушайте, Лэм", продиктовал он. Усвойте следующее и усвойте накрепко. Вы находитесь в Сан-Франциско. Можете пойти в отель, можете пойти посмотреть шоу, можете подцепить девочку, можете приятнейшим образом провести время, можете выпить как следует. Но если появитесь возле студии приятной неожиданность, если попробуете позвонить Ивлин Элис, если сунетесь близко к отелю, в котором произошло убийство, мигом ощутитесь в холодной камере. Я, кажется, мне большую усoгу посидев там, пока мы во всём разберёмся. А мне когда-нибудь вообще приходило в голову поинтересоваться я, что я на работе, что несу ответственность перед клиентом, что кто-то нагрел меня на 50.000 и всё это мне в голову приходило, устал под свердёл Хобарт. Всё это мне в голову приходило раз 50-60 и до сих пор там сидит. Я стараюсь разгрести кашу и не желаю, чтобы ваши проворные, как у повара-итальянца Лапы, ее помешивали. — Могу я вернуться в Лос-Анджелес? — Можете, только я бы не посоветовал. Северс по-прежнему пребывает в не самом благостном расположении духа. Существует еще Хейлз Клюн или Хейлз Даунер, напомним я, которая... — Нам о ней все известно, — перебил Хобарт. — Мы ее держим под наблюдением. Она провела здесь ночь перед убийством. Она и сейчас здесь. Сейчас он кивнул. Где? Роберт явно собрался отрицательно покачать головой, но глаза его вдруг сощурились. Я видел, как он прокручивает в мозгу идею. "Почему это вас интересует?" спросил инспектор. "Я работаю на неё. Я не способен сознательно получать от клиентки суточные, просиживая задницу в комнате для допросов полицейского управления в Сан-Франциско. Что предпочитаете: ночевать в камере или в отеле?" Пожалуй, выяснить Хоберт. Дело в том, что я передумал выпускать вас на свободу. Это хохма? Вопрос. Ответ может вас удивить, предупредил я. Я предпочитаю ночевать в отеле. Думаю, это можно устроить, уступил Хоберт. Но от вас требуется сотрудничество. В чём оно заключается? Мы предоставим вам номер в отеле. В этом номере есть телефон. Только вы не должны им пользоваться для звонков на сторону. В отеле не похо ресторан, так что можете сделать по телефону заказы, попросить прислать всё, что душе угодно. Мы доставим туда газеты и журналы. Можете почитать. В этом номере есть телевизор, можете посмотреть. Можете лечь спать. Но не пытайтесь оттуда выбраться, ибо нам станет об этом известно и всё обернётся к худшему для вас. Вы хотите сказать, что я остаюсь в заключении? Не совсем. Вы останетесь под надзором полиции. «Делайте, что хотите, но выходить без разрешения запрещено. И долго я там пробуду?» «Как минимум, нынешнюю ночь. Утром мы вас, возможно, выпустим». «Партнерша забеспокоится обо мне». «Партнерша безумно о вас беспокоится», — подтвердил Хобарт. «Весь офис отчаянно вас разыскивает во всех местах, какие только могут сбрести в голову. Названивали даже сюда, в управление». «И что вы им ответили?» что ни по каким основаниям не задерживали никакого Дональда Лэма. Не задерживали. Но ведь вы меня задержали. Но не по конкретному обвинению. Мы держим вас лишь потому, что вы не желаете с нами сотрудничать. Ирнестина переживает из-за меня. Ирнестина на седьмом небе, возразил Хобарт. Она теперь сотрудничает с полицией, а тот тип в штатском, который сидит с ней в квартире и наблюдает за ситуацией, симпатичнее холостяк. и считает ее весьма чуткой и уравновешенной девушкой. Фактически, они почти повадили. Не удивлюсь, если он вас обскачет, Лэм. Вдобавок, он под рукой, а вы нет. — Что это за отель? — уточнил я. — Океанский берег, — сообщил он. — Желаете расположиться там или тут? — Там. — Окей, я все устрою. Это займет с полчаса. Инспектор вышел, а через полчаса дверь отворил мужчина в штатском и сказал. — Выходи, Лэм. Я последовал за ним к полицейской машине. Полисмен медленно и осторожно вёл автомобиль к отелю Океанский берег, стоявшему неподалёку от кромки воды. Вдали от места убийства, и за несколько миль от фотостудии приятная неожиданность. Полисмен проводил меня в номер. Номер был симпатичный, просторный. Какова ограничение на свободу передвижения, поинтересовался я. Нельзя выходить. Как насчёт бритвы, зубной щётки и твоя сумка вон там в углу. Отлично проведешь время у телевизора, на столе свежие газеты. А выйти можно только двумя способами, через парадная и по пожарной лестнице. Мы следим за парадным. За пожарным выходом никто не смотрит. То есть как? Ну, рассудил он, наверное, невеликое удовольствие торчать там на холоде и присматривать за пожарной лестницей. Да по правде сказать, на мой взгляд, инспектору пришлось бы по нраву, если бы ты выбрался через пожарный выход. Почему? Спросил я. Ну, хумально он. Дело лучше бы выглядело. Какое дело? Твоё. Я и не знал, что такое имеется. Пока не имеется, только чтобы его завести, нам всего-навсего требуется ещё чуточку доказательств. Ясно, подотожил я. Инспектору пришлось бы по нраву, если бы я пустился в бега. Так? Ну, если бы ты пустился в бега, разъяснил полицеймен. Это было бы безусловно достаточным основанием для задержания по подозрению в убийстве. В нашем штате побег считается свидетельством вины, то есть может использоваться обвинителем в качестве доказательства. Что ж, сказал я. чрезвычайно любезен с вашей стороны проинформировать меня об этом. О, это входит в мои инструкции, жизнерадостно сообщил полицеймен. Мы хотим иметь полную гарантию, что никаких вопросов насчёт побега не будет, если ты всё-таки смоешься. А теперь понимаешь ли, я точно знаю, что поставить тебя в известность. Большое спасибо. — поблагодарил я. — Дверь остается не запертой, — продолжал он. — Можешь закрыть ее изнутри на засов, если нервничаешь. А пожарный выход в другом конце коридора. — А через парадное нельзя выйти? — Оно под охраной, — повторил он. — Что ж, рад ознакомиться со всеми правилами, — объявил я. Теперь мне, по крайней мере, известны размеры ловушки. — Ловушки? — переспросил полисмен. — Вот именно, — подтвердил я. «Инспектор Хобарт пожертвовал бы глазным зубом, чтобы подтолкнуть меня к пожарной лестнице и заставить пуститься в бега». «Ему это очень понравилось бы». «Может быть», — бросил полисмен и вышел. Я позвонил в бюро обслуживания, заказал двойной коктейль «Манхэттен», филе миньон, бифштек с кровью, жареную картошку, кофе и яблочный пирог. Мне пообещали присылать наверх все, кроме коктейля. Спиртное приказано было не доставлять. И я включил телевизор, посмотрел последние 20 минут детективной программы. Потом пошли новости и прогноз погоды. После этого принесли еду. Я расправился с ней, позвонил официанту, чтобы забрали посуду, и проглядел газеты. В них содержалось немножечко всякой всячины об убийстве в отеле в центре города. Так, обычная чушь. Полиция движется по горячим следам и надеется задержать подозреваемого в течение следующих 48 часов. Привычный шаблон. Репортеры должны писать статьи. Полиция должна заверить налогоплательщиков, что находятся на своем месте. Уже давно стемнело, когда я услышал нерешительное постукивание в дверь. Прошагнул через комнату и отворил дверь. На пороге стояла Хеллс Даунер. — Дональд! — вскричала она. — А кто бы вы думали? Мир тесен. Ходите, устраивайтесь поудобнее. Как вы меня отыскали? — Я следила за вами. — Каким образом? Мы выяснили, что вас задержала полиция. Мой адвокат, Мэдисон Эшби, позвонил из Лос-Анджелеса и сказал, что собирается применить хабилос корпус, если вас не отпустят. Они ему пообещали вас выпустить в течение часа и доставить в отель. И что потом? Я поддерживал с ним связь отсюда из Сан-Франциско. Он мне дозвонился и все рассказал. Я пошла и расположилась перед управлением. Когда полисмен в штатском повез вас оттуда, последовала за вами. А потом? Не стало рисковать. Выждала пару часов, после чего отвила на стоянку машину, взяла такси, погрузила кое-какой багаж, явилась сюда, набралась храбрости, прошмыгнул мимо полицейменов в штатском, которые дежурят на лестнице, зарегистрировалась и получила номер. Зарегистрировались под своим именем? Нет, конечно. Есть вероятность, что вас могли узнать. Не думаю, им неизвестно, что я здесь. Ну да, хмыкнул я. Много вы знаете. Ладно, стал быть вы тут в отеле. Вот именно. Что ж, безоговорочно рад вас видеть. А то уже боялся, как бы не пришлось провести вечер в одиночестве. Что мы теперь будем делать, Дональд? Чем бы вы пожелали заняться, по любопытству я. Мне хотелось бы выяснить, что случилось с деньгами Стэнли, с моими деньгами. А как по-вашему, что с ними случилось? По-моему, они и у Evelyn Ellis. Только всё как-то стало ужасно запутываться. Я схватил листок бумаги и написал: "Номер прослушивается, подыграйте мне". Показал ей листок. Она гортанно расхохоталась и проговорила: "Хорошо, Дональд. В конце концов, вы проделали для меня немалую и нелёгкую работу. И на мой взгляд, неплохо бы нам как-нибудь поравзлечься". "Ладно", согласился я. "Давайте присядем, и я посмотрю, нельзя ли раздобыть выпивку". О, чёрт, раздобыть выпивку невозможно, спертны меня снабжать не желают. Почему? Неужели вас принимают за мелкую сошку? Он некоторым роде пояснил я. Меня держит под охраной полиции. В чём дело, Дональд? изумилась она. Дайте подумать, попросил я. Мне надо во всём разобраться, как следует. Посидите-ка тут. Я должен попудрить нос, сейчас вернусь. Она опустилась на диван. Я приложил губам палец и сел рядом. Выхватил блокнот и нацарапал Подыгрывайте, плетите любую чушь, что угодно, но ничего такого, о чём на ваш взгляд не должна знать полиция. Возможно, они засадили в номер 3 разных жучка. Я буду излагать факты, отвечайте с осторожностью. Конкретных вопросов не задавайте. Я, может быть, не смогу на них отвечать. Хезл прочла. Я разорвал записку, прокрался на цыпочках в ванную, спустил клочки в унитаз, шумом повернул дверную ручку, протопал назад и сказал: "Ну, я действительно рад вас видеть". Приготовился к одинокому вечеру, то есть предчувствовал, что проведу его в одиночестве, и не испытывал ни малейшего энтузиазма по этому поводу. Не могли бы вы мне рассказать обо всём произошедшем, Дональд? разумеется, откликнулся я. О всём я рассказывать не собираюсь. Хочу кое-что придержать про себя, но в целом произошло следующее. Я приехал сюда к Ледице и попробовать отыскать вашу исчезнувшую любовь. Но, естественно, к тому времени, как реально вступил в игру С ним покончили, и я принялся шуровать вокруг, стараясь выяснить что-нибудь насчет убийства. Впрочем, убийство меня занимает не слишком, поскольку я знаю, что вас интересует пятьдесят тысяч. Скажите, Хейзл, вы очень любили Стэнли? — Конечно, я очень его любила, — твердила она, а через какое-то время добавила. — Я многих любила. Когда у кого-то имеется пятьдесят тысяч, его легко полюбить. — Вы уверены, что они у него имелись? — О, да, он был битком набить деньгами. — Но вы уверены, что у него имелись пятьдесят тысяч? — Ну, у него была целая куча денег, Дональд. Он обещал мне шестьдесят тысяч. — Обещал? — Да, собирался преподнести, как обеспечение на будущее. — А потом что стряслось? — Вы же знаете, что стряслось. Принялся заговаривать о каких-то делах. Надо якобы сделать то да сё, пятое, десятое. И запускал всё больше тумана по поводу своих намерений на мой счёт. А началось это всё незадолго до того, как я узнал про Ивлин Элис. Знаете, женщины-то каким-то образом всегда узнают. Наверное, у нас на этот счёт особая интуиция. А потом не отставал я. Ну, Дональд, если хотите услышать всю правду, то я совершил большую ошибку. Пошёл не с той карты. И вместо того, чтобы вмешаться вовремя и отшить другую женщину, свалял я дурочку. Что же вы сделали? Ох, обвинил его в измене, закатила сцену и всё прочее. Что с такой лёгкостью сбирает на ум женщина в подобных обстоятельствах? И к чему им следовало бы прибегать в самую последнюю очередь?